Глава 9. Дворец. Спасибо Лофу. До зала с великими артефактами Алекс добрался в мгновение ока. Как ни странно, этому также поспособствовал сам Василиск. Причина была все та же. Абсолютно все защитные системы дворца были обесточены и потому пришли в полную негодность. Не то чтобы они могли задержать мастера пространства, вооруженного хаосом и высшим рангом, но их отсутствие позволило еще быстрее настроиться на цель и выгадать драгоценные мгновения. На миг задержавшись перед финальным спуском, Алекс прислушался. ноги уже проникли во дворец и мчались к нему, ломая стены. Непонятно, как здание вообще держалось. Но это еще не все. Сквозь нарастающий шум и грохот он услышал треск сверху. Василиска решил спуститься и лично разобраться с двуногим. Помня, как в прошлое посещение Таберы щупальца Василиска походя убила осьминога, Алекс не горел желанием встречаться с ним лично. То есть рано или поздно им придется столкнуться, но лучше сделать это после того, как артефакты перестанут поддерживать врага. Чем прямо сейчас он и планировал заняться. Причем как можно быстрее. Однако соваться в хранилище совсем без разведки так же не хотелось. «Что там внизу?» — на всякий случай спросил он. «Пока не вижу. Хранилище слишком далеко. Подожди. В хранилище кто-то есть». Отчиталось миром. «Черт, я надеялся, что хоть там будет пусто. Много?» «Один монстр». «Ну, с одним я должен справиться». Алекс телепортировался вниз. Стены за его спиной сложились с жутким грохотом, похоронив всех жителей дворца и завалив вход в подземное хранилище. Впрочем, адепты были в таком состоянии, что легко переживут какой-то там завал. Главное, чтобы Василиск до них не дотронулся. Артефакты залегали аж в 10 километрах под дворцом, согласно информации Лофа. Учитывая обстоятельства, это было скорее в плюс, так как давало Алексу пространство для маневра. Он передвигался вниз короткими прыжками. Следуя его инструкциям, Миром выкидывала по пути накачанные энергии сферы и тут же взрывала. Вообще, в изолированном пространстве лежал большой запас сфер, заполненных слабыми версиями разных навыков. Шиворота на выворот, раскола, домена. Однако сейчас Миром раскидывала самые простые бомбочки, которые Алекс научился делать давным-давно, еще на Земле. Они не могли причинить серьезного вреда ни адептам пояса, ни тем более осьминогам. Однако их с лихвой хватало для обрушения спирального коридора, ведущего в хранилище великих артефактов. Дело было не в мощности сфер. Просто Василиск настолько ослабил стены, что те с трудом сдерживали давление окружающих скал. Достаточно было легкого воздействия. Удивительно, как туннель не обвалился раньше. Алекс мчался вниз, оставляя разрушения и тонны камней. Теперь, чтобы пробиться через завалы, потребуется их расчистить что затруднительно будет сделать даже монстром, поскольку сила тут плохо помогала. все таки их тела не подходили для подобной работы, а сами они строительных университетов не заканчивали. И нельзя было забывать о риске повторных обвалов. Впрочем, ребятам придется сильно постараться, чтобы нагнать его. До цели Алекс добрался меньше, чем за минуту. Свита селиска застряла где-то далеко наверху, поэтому несколько минут у него точно имелось. А если повезет, то и гораздо больше. За это время он должен будет разобраться с охранником великих артефактов, самими великими артефактами, а заодно придумать, что делать с усилиском В общем, расплюнуть. А если не придумает, это означает, что Алекс добровольно загнал себя в ловушку. Роскошный конец для первого свидетеля Вантана. Прямо в аналог кластера можно записывать с пометкой силы есть, ума не надо». Однако он не мучился сомнениями и размышлениями. Решение принято, и надо просто его выполнить. Внизу располагалось довольно просторное полукруглое помещение. Не хранилище, а вход в него. Тут же лежали и стояли скрюченные бойцы с искаженными лицами, охрана школы. Сразу за ними находился открытый проем. Очевидно, раньше его закрывал силовой кран, но сейчас ничто не преграждало путь к артефактам. Кроме монстра-охранника, разумеется. Ты выяснила, кто там прячется? Поинтересовался Алекс. Живодер, коротко ответила Миром. Живодер? Как он сюда пробрался? Я думал, что только осьминоги умеют менять свои тела. Значит, не только они. Это точно живодер, только он какой-то странный. Хотелось бы больше подробностей. Слишком мощное излучение. Что-то ты сегодня немногословно. Ладно, пойдем взглянем. Будь осторожен. Поздно говорить об осторожности. Хмыкнул Алекс, телепортируясь внутрь проема, за которым располагалась площадка и массивная винтовая лестница, ведущая в большой зал внизу. Неизвестно зачем, но из хранилища великих артефактов льдышки сделали довольно пафосное помещение с колоннами, высоким потолком, баннерами школы и прочими ненужными украшениями. Такое ощущение, что это было не секретное хранилище, а зал для встреч делегаций Зато в отличие от остальной таберы, тут было светло. Да и поле Василиска казалось ослабленным. Возможно, поэтому стены хранилища были в полном порядке. Или это был результат действия великих артефактов, которые, как и на Зеранге, поддерживали стены. Так или иначе, зал был в полном порядке. Сверху Алексу открывался вид на семь постаментов, на которых покоились знакомые синие медузы. Сердце льда выглядело аналогичным образом, но главной изюминкой были не медузы, а необычный живодер в центре. Необычность заключалась в том, что, во-первых, монстр был размером с мелкого осьминога. Во-вторых, его щупальца присосались к артефактам. Но самое странное, монстр не обратил на человека ни малейшего внимания. Чем бы существо ни занималось, оно явно не охраняло артефакты. «Что он тут делает?» — удивился Алекс. «И почему не замечает нас?» «Не знаю», — озадаченно ответила Миром. «Первый раз такое вижу». «А что еще ты видишь?» «Это существо смешивает энергию из артефактов», — неуверенно произнесла спутница и замолчала, но потом все-таки закончила. «И отправляет наверх. Однако энергия немного другая, более насыщенная, что ли». Несмотря на нехватку времени, Алекс замер и сам просканировал врага. Как миром и сказала, странный живодер действительно тянул энергию прямо из великих артефактов. Что-то с ней делал и отправлял вверх. От фона эта энергия отличалась большим количеством тонких вибраций. Это как лекарственное растение и вытяжка из него. Очевидно, выделенная энергия подпитывала хозяина Таберы и предназначалась только для него и ни не для кого больше. «Это особый живодер», — догадался Алекс. «Смотри, этот парень работает как фильтр. Делит поток на две части. Одна уходит в фон и питает планету, а вторая — напрямую к Василиску. И заметь, на живодере нет ни одного адепта. Это не просто так. Вероятно, это существо специально выведено для работы с великими артефактами. Алекс подлетел поближе. Монстр снова проигнорировал человека. «Он словно не видит тебя», — заметила Миром. «Думаю, что он много чего не может делать, чтобы верно служить хозяину и не думать о личном развитии». Впервые они с Миром видели, как монстры стадии раскрытия ядра работают с великими артефактами. Редкое зрелище а еще раскрывающие некоторые подробности жизни за барьером. Оказывается, артефакты можно было не просто ставить где попало и ждать, пока они изменят окружающий фон, но и целенаправленно извлекать из них более тонкие вибрации. Что было логично, ведь великий артефакт — это канал к источнику. В любом случае, это было куда интереснее варварского обращения самого Алекса, который без затеи взрывал артефакты, что великие, что нет. Непонятно только, зачем монстрам требовалась внешняя подпитка, ведь у них имелись собственные врата, через которые они тянули энергию от источника. Однако у Василиска на этот счет имелось свое мнение. «Интересно, для чего ему нужна эта энергия?» — гадал Алекс. «Все, что он мог придумать, Василиск использует великие артефакты тем же способом, которым живодеры используют адептов, то есть напрямую питая тело силы, преобразуя вибрации источника в свои». Единственное отличие — артефакты находились снаружи. А еще Василиску не хватало просто фона. Как изысканный гурман, он потреблял только лучшее. К сожалению, разглядывать сейчас загадки артефактов и монстров в следующей стадии. У Алекса не было ни возможности, ни времени. Впрочем, ему было достаточно и того, что артефакты усиливают врага. Вот и дураку было ясно, что делать. Разобравшись, что к чему, он без затеи рубанул живодера. Счастье тот не был усиленным. Вероятно, потому что на самом деле являлся тонким прибором, заточенным под одну функцию. Усиление же прежде всего увеличивало боевые качества. Однако делало это за счет выживаемости, гибкости и жизненной энергии. Резчик легко расплавинил мелкого живодера. Кстати, выяснилось, что у того были всего одни врата, что было необычным явлением для живодеров. Но, видимо, для сборщика энергии этого хватало. Василиск не мог не заметить убийство такого полезного работника и наверняка снова проорал свое знаменитое Уа! Однако на такой глубине его воплей не было слышно. Тем не менее, Алекс задрал голову и спросил Где погоня? Прошла одну десятую пути. Доложила миром. Она ориентировалась по меткам, специально оставленным вдоль спирального коридора. Значит, у нас достаточно времени. «И что ты собираешься делать?» «Для начала займусь очисткой». Не обращая внимания на труп, он подтянул доменом артефакты к себе и тут же принялся удалять связь медуз с источником холода. Причем со всех одновременно, поскольку времени было мало, артефакты Алекс не особо жалел. Уж лучше пусть какой-то из них разрушится, чем задержит его. Однако всего через пять минут перед ним колыхались семь светящихся медуз. Все!» И лишился своего главного богатства, которое копил столетиями, а то и тысячелетиями. Теперь фон постепенно сойдет на нет, и планета вновь станет нейтральным миром, в котором ни льдышки, ни монстры холода не получат никаких преимуществ. Собственно, фон уже начал стремительно очищаться и скоро должен был стать нейтральным. Жаль, только Алекс не знал, насколько это ослабит простых осьминогов. Но ничего, скоро это выяснится. Итого, можно сказать, первые два пункта плана он успешно выполнил. Остался последний — придумать, что делать с главным гадом. И первое, что приходило в голову — изменить баланс в свою пользу. Если бы тут лежали семь артефактов, связанных с великой концепцией пространства, это бы усилило Алекса. Да, в отличие от Василиска, он не мог использовать энергию фона для активации навыков. Однако в подходящей среде его врата заработают быстрее. Так на Зеранге его здорово выручил артефакт из Школы Великой Пустоты. Он позволил быстро передвигаться над морем пыли. А заодно артефакты могли ослабить зону покоя Василиска. Вряд ли сильно, но и небольшой перевес поможет сократить поголовье монстров. Особенно если Алекс будет сидеть внутри и встречать осьминогов по одному. К сожалению, как заряжать великие артефакты он не знал. Тем более быстро. Хотя он же свидетель а это вроде как самый высокий ранг из известных должен же у него быть небольшой блат у источника сколько прошли монстры снова поинтересовался алекс треть пути и замедлились прекрасно тогда за работу разумеется он не надеялся на взаимодействие с артефактами на таком же уровне как это только что делал мини живодер похоже с этим молчаливым созданием вообще никто в антане не сравнится Например, они с миром не видели, чем именно монстр занимается. Это просто было за порогом их восприятия. Однако у Алекса имелись свои способы. Поскольку зарядка медуз для него была делом новым, он начал с самой слабой — первого класса, или молодой по другой системе обозначений. Всего у льдышек имелись три молодых артефакта, два зрелых и по одному старому и древнему. Причем все в отличном состоянии, без следов деградации. В общем, неплохой улов в других обстоятельствах. В отличие от очистки, где достаточно было пройтись по артефакту шиворотом на выворот, для зарядки требовался образец силы. По крайней мере, так утверждала Миром. В качестве такового Алекс намеревался использовать себя. Обхватив Медузу вниманием, он направил на нее энергию из 20 врат, никак ее не модифицируя. По словам Миром, обычно зарядка занимала кучу времени. Но медуза перед ним сменила цвет с молочно белого на полупрозрачный всего через минуту. Сразу после этого по помещению тут же разлилась знакомая сила. Алекс сразу почувствовал себя увереннее. Теперь в бою осьминогами у него будет союзник. Как только адепты не называли великие артефакты. Квазиемиссарами, глазом силы, воротами к источнику и тысячами других имен. Но никто в Антане до конца не знал всех их свойств. Василиск — тому пример. Раз даже монстр пятнадцатого уровня охранял артефакты, значит, они имеют ценность даже на поздних стадиях. Но до этих поздних стадий еще дожить надо было. Следом за первой медузой Алекс без проблем зарядил вторую и третью. А дальше остановился и крепко задумался. В принципе, трех артефактов пространства и так хватит для изменения фона хранилища заряжать остальные, только тратить ценный ресурс. Но что еще можно с ними сделать? Взорвать? У него осталось пять бомб для активации конфликта и четыре незаряженных артефакта. Итого 9 бомб. При этом конфликты неплохо показали себя на осьминогах, но лишь потому, что разорвали связь с их боссом. А что будет, если взорвать их рядом с Василиском? А если это будет великий артефакт? Сейчас Алекс подозревал, что ничего особенного не случится. Тем не менее, он бы наверняка пожертвовал медузами, если бы до этого не видел работу живодера своими глазами. Но нельзя быть глупее безмозглого слуги Василиска. Особенно в такой момент. Лучше использовать добычу более рационально. Миром, где монстры?» — спросил он. «Близко. У тебя еще 10 минут». «Времени полно». «Что ты задумал?» «Есть идея». «Подскажи-ка, а можно ли зарядить артефакты навыком?» «Никогда о таком не слышала. Дураков ставить такие эксперименты в кластере нет. Хотя подожди, я тут вспомнила, что знаю одного». «Хм, может он не дурак, а гений, которого никто не понимает?» «Да нет, вряд ли». «Практика, критерии истины», — гордо заявил Алекс. «Вот и я о том же», — согласилась миром. «Ладно, о твоем поведении мы поговорим позже». Его идея была простой. У него получилось связать Меду с великой концепцией пространства и довольно быстро, но у него же имелся один интересный навык, который по сути являлся не навыком, а отражал особое качество пространства. Что, если использовать его? Речь шла о хрупкости, текущем варианте вибрации разрушения. Навык родился из ощущения того, что ничто в бесконечном пространстве не имеет опоры, а потому все можно разрушить при помощи сил пространства. Даже материю, так как она оставалась твердой, лишь пока между ее элементами сохранялась связь. Но сама связь существовала в пространстве. Достаточно ее оборвать, и все. Теоретически, среди концепций пространства могла существовать такая редкая сила. Определившись с планами, Алекс внимательно посмотрел на очередную медузу перед собой. «И как мне это сделать?» — пробормотал он. «Если применить навык на медузе, она, скорее всего, просто помрет. Но других идей не было. Поэтому он отсек существо потоком от окружающей среды и стал постепенно увеличивать концентрацию вибрации разрушения внутри образовавшейся сферы. «Что ты делаешь?» — запричитала миром: «Она же не выдержит!» «Жить захочет, выдержит!» — спокойно ответил Алекс. И действительно, единственным способом сохраниться для Медузы была трансформация. Если она сама станет отражением сил, что пытаются ее уничтожить, выживет, наверное». С противным звуком медуза лопнула. «А я говорила», — торжествующе воскликнула миром. «Что-то ты слишком радуешься». «Просто заряди эти чертовы медузы великой концепции пространства и все». «Нет, я еще не закончила проворчал Алекс, подтягивая к себе следующее существо. В этот раз он попробовал зайти с другой стороны и применил не сами вибрации, а вызвал в памяти ощущение пространства без опоры, из которого хрупкость и родилась. Вторая медуза также лопнула. Он без сомнений посмотрел на две оставшиеся. Одна была старой, вторая — древней. Теоретически эти ребята были покрепче своих товарок. Безумец! прошептала миром, глядя, как босс пытается изменить третью медузу. Но тот не обращал внимания на спутницу, полностью сосредоточившись на нужном ощущении. Пытался свидетельствовать с собой о пространстве без опоры. Медуза задрожала, и... Ее цвет поменялся. Из молочно-белого она стала прозрачной, но с черными вкраплениями. Правда, ее состояние казалось нестабильным. Существо не колыхалось спокойно, а продолжало дрожать. «У тебя получилось!» Восхищенно произнесла миром. «Давай вторую!» «Ты же считала это дурацкой затеей!» «Мало ли что я считала!» «Поторопись! Монстры будут тут через три минуты!» Улыбнувшись, Алекс занялся последней медузой. Самый старый и ценный. С ней вышло, как и с предыдущей, и через минуту перед ним колыхались, точнее, подрагивали два прозрачно-черных существа. А пространство в хранилище изменилось. В нем чувствовалась опасность. Для всех, кроме хозяина. Правда, восстанавливать энергию ему больше помогали артефакты великой концепции пространства. С другой стороны, артефакты хрупкости ему требовались лишь для битвы с Василиском. Он надеялся, что взрыв медуз высвободит силу, которая ослабит хозяина Таберы. А жалеть их не стоило. Судя по виду, долго они не протянут. Скорее всего, таких артефактов потому и не было в кластере, поскольку ничто не удерживало долго запрятанную в них силу. В этот момент потолок над головой задрожал. Монстры, наконец, добрались до хранилища. «А вот и дорогие гости пожаловали», — спокойно произнес Алекс.